Глава 10 Редмонд. Все-таки удачная выходит прогулка. а моя невесте скоро будет говорить весь высший свет. А уж представить девушку одному из членов совета, я и не надеялся так скоро. Вот только представить, как полагается, не вышло. Леона наплевала на все правила приличия и сиганула к старту, словно за ней гнались монстры из Нижнего мира. К счастью, Валентайн Тионгар и его пасынок Не возмутились такому поведению. Несколько томительных секунд мы втроем провожали взглядами мою невесту. «Что это было?» — усмехнулся Фредерик. «Моя невеста. В следующий раз представлю. Господин Тионгар, какая неожиданная встреча. Что вас привело в парк?» Мужчина все еще смотрел вдаль где с места сорвались участники-любители острых ощущений. «Вы...» Заявил мужчина весьма резким тоном, в котором скрывалась какая-то претензия. Повисла неловкая пауза. Впрочем, Фредерик такого чувства не испытывал. Он явно думал о чем-то своем. Других причин для его веселья я не находил. Вам задание от совета. Теонгар-старший достал конверта, скрепленный синей печатью. Его печатью. Значит, инициатор задания — глава клана горных драконов. Я не стал ждать, и тут же открыл послание. Явно что-то срочное, раз Валентайн лично его передает. На границе Алирентара и Наргона, одного из королевств людей, случился прорыв. Ткань пространства в очередной раз дала трещину и выпустила к нам монстров из Нижнего мира. Неудивительно, земли излома, где такие прорывы случались постоянно, были довольно близко от тех мест. «Местные стражи порядка справились с большинством монстров, но попалось несколько высших тварей, которых могло уничтожить только пламя высших — драконов. Рядовое поручение. Такие мы получаем чуть ли не каждую неделю. И ради этого не снизошел до нас из своей горной резиденции? Очень странно, но нельзя отправить кого-то другого». Я попытался вернуть бумагу с координатами деревеньки, в которую мне следовало отправиться. «С какой стати я должен делать вам какие-то поблажки?» Разозлился Теонгар. Ясное дело, переданное задание и не подумал забрать. «Да, глупая попытка. Видите ли, у меня появилась невеста. Договорить мне не дали». «Какие-то у вас нелепые оправдания, Аландор» презрительно скривился Тионгар-старший. «Помолвка случилась совсем недавно, мне нужно уладить кое-какие формальности. Попытался я увильнуть от очередного важного задания совета. Как кандидат в члены совета, я должен думать о безопасности людей. Подобные поручения помогали заработать очки перед действующим советом, но в этот раз было не до того. Тёнгар старший всегда относился ко мне лояльно, Несмотря на то, что я стал главным конкурентом Фредерика, когда освободилось место в Совете Существ. Но сегодня мне показалось, что старый дракон не в духе. Иначе объяснить столь резкую смену поведения я не мог. Будто я ему отдавил больную лапу право слова. «Сегодня невеста есть, завтра, может и не быть», заявил он, пронзая цепким взглядом. Хорошо, что Леона вовремя сбежала к старту и не слышала этого. Наверняка девушку бы напугал этот разговор. Даже мне почудилась угроза. А еще не понравился взгляд, которым Фредерик проводил мою невесту. Слишком наглый и хищный. Он смотрел на Леону так, словно собрался съесть ее на ужин. И я с трудом подавил желание врезать ему. «То, что стало моим, таковым и остается, господин Тионгар», — заверил я, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Фредерик не был заинтересован разговором, так и посматривал мне за спину, в ту сторону, куда ускакала Леона. Голос мой звучал уверенно-твердо, несмотря на то, что я лгал. Валентайн скептически хмыкнул. «Одну девушку у вас уже увели из-под носа». «Я не успел на это ничего возразить», — объявили старт, который вызвал всеобщую суету. Мужчины ушли, и мне только оставалось, как недовольно скрипеть зубами». С каких пор Валентайн Тионгар лично сообщает о поручениях Совета? Он давно, в отличие от своих жены Пасынка, не покидал резиденцию. Только на редкие встречи в Совете. И то, как правило, перемещался прямо в зал заседаний. Остальное время жил в замке, который находился далеко за городом, в труднодоступном месте высоко в горах. Попасть туда могли только род Теонгар и члены горного клана. Изредка он мог принять кого-то у себя, но это очень редкие исключения. Участие Леона в этих глупых соревнованиях возымело нужный эффект. Пока я мучительно долго ждал, мне удалось подслушать скучающих сплетников. Слух о том, что она моя невеста, был благополучно запущен. Девушку с интересом обсуждали. Ни от кого не укрылась, как просто она одета. Но все же большинство отметили в ней больше положительных качеств. Природную стать, красоту, харизму и внутренний стержень, которые умудрились как-то оценить на расстоянии. Видимо, одно то, что она не побоялась принять участие наравне с Амалией, выдавало сильный характер девушки. И я тут мог только согласиться. Леона верхом на Дакаре весьма впечатляющее зрелище. Я даже сам на мгновение залюбовался. От нее словно исходил теплый янтарный свет. Сильная энергетика для рядовой ведьмы, считая почти обычного человека. Жаль, что она не драконица. Только сейчас до меня дошло. Очень странно, почему девушка до сих пор не замужем. Впрочем, спрашивать о таком я точно не собирался. И без того было немало к ней вопросов. Порой она вела себя странно. Если бы она просто не вписывалась в высшее общество, это было бы простительно. Но все было совсем наоборот. Кое-что меня волновало сильнее прочего. Почему я не чувствовал ее запаха? Сегодня мне показалось, что я что-то почуял, но, увы, я ошибся. Не может девушка пахнуть одной ромашкой. Если она не дриада, конечно, но такое я бы точно заметил и без цветочно полевого шлейфа. Увы, из-за задания совета снова не было возможности пообщаться как следует. Мне не терпелось узнать условия, которые выдвинет девушка. Ведь я прекрасно понимал, что мне придется их принять. Выбора-то нет. К сожалению, пришлось поторапливаться. Чем раньше я возьму за задание, тем быстрее освобожусь. Надеюсь, я управлюсь до ужина. Порталы мне в помощь. Боюсь, мне не до ресторанов. Я и так потратила на вас слишком много времени сегодня. Так что поговорим у меня в лавке. Ужином так и быть я вас угощу». Ответила девушка на мое предложение продолжить разговор в ресторане. Честно говоря, я удивился и в очередной раз отметил, что она странная. Если бы не ее тон, словно она делала мне одолжение, я бы решил, что она заинтересована сделать наше знакомство более близким. Но это точно был не тот случай. И, пожалуй, это только больше интереса во мне разжигало. Что за невеста мне досталась? Сплошные загадки». Впрочем, я совсем не обязан их разгадывать. Вот только желание докопаться до сути было сильнее меня. Откладывать встречу с Леоной я не собирался. Но задание могло отнять больше времени, чем я рассчитывал. На счету была каждая минута. Тратить время на переодевание в более удобную одежду я не стал. Сразу направился к месту перехода, достал письмо с заданием и активировал на нем печать с координатами. Задание обещало быть простым. Пожалуй, я даже успею цветы купить хмэкнул, ступая на место перехода. «Леона будет в гневе», что-то мне подсказывало, если я заявлюсь с букетом, как на настоящее свидание. Но я решил не отказывать себе в этом маленьком удовольствии. Главное, не опоздать и вернуться до закрытия торговых лавок. Вот только... Не знаю, насколько свежей была информация в письме от совета, но в оценке сложности была явно какая-то ошибка. Задача точно не из легких» если мне пришлось тут же обращаться в дракона. И даже это, кажется, не спасло от шквальной атаки тьмой. Что-то острое вонзилось в плечо, но некогда было разбираться. Да и не видно ни черта в черном облаке из дыма, пепла и опасной магии Нижнего мира. В обличии дракона боль тут же прошла. Все-таки мне почти невозможно навредить. Монстры, которые должны были дожидаться моего прихода в магической ловушке, чтобы я их уничтожил, оказались на свободе и успешно справлялись с уничтожением деревушки. С их количеством тоже вышла какая-то ошибка. Их точно было больше, как из их классификацией. Эти твари были поумнее прочих. Высшая форма. Опасные смертоносные шипы, которыми они стреляли, только подтверждали это. Пришлось до самого вечера гонять монстров по округе. Но задание я выполнил. Всех уничтожил. Портал дыру в Нижний мир залатал. «Спасибо, спасибо!» — сердечно благодарил старосты деревни, когда я обратился в человека. «Позвольте вас поблагодарить как следует. Мы устроим праздник, вашу честь. Баньку затопим целебную, зашьем вашу одежду». В иной раз я бы согласился. Голод после длительных оборотов был, мягко говоря, зверским. Но меня ждал, надеюсь, все еще ждал, ужин в более приятной компании, чем староста деревни и местные красотки». Костюм оказался испачкан, но это ерунда. Немного бытовой магии, и все будет в порядке. Но, заметив на плече глубокий разрез, я на мгновение застыл, задумавшись. Досталось не только костюму, но и моему плечу. Чистка одежды не помогла. Кровь вновь пропитала ткань вокруг раны. Так вот, что предлагал зашить староста. Я даже не придал значения его словам. Одежда на мне была заговоренной чтобы после оборота сохранять свой первозданный вид, так что никак не должна была порваться из-за этого. Я уже молчу о том, что рана должна была начать затягиваться. У драконов быстрая регенерация. Всему должно быть логическое объяснение. Мне пришлось потратить прорву магии сегодня, пока боролся с монстрами. На одни порталы только ушла большая часть резерва. Благодарю за ваше гостеприимство, но меня уже ждут дела. Если только... Местность была горная. Деревня расположилась у подножья величественных пиков. Солнце клонилось к горизонту, разливаясь оранжевым маревом по лугам вокруг. Конечно, после побоища с монстрами красота была подпорчена, но драконье зрение позволило разглядеть поляну крокусов на зеленом склоне. Кажется, именно эти цветы любит моя невеста. «Не найдется ли у вас свежих цветов?» Цветы, разумеется, нашлись. Букет вышел скромным, но ведь дело не в размере и количестве, верно? Получив желаемое, я заторопился в столицу. староц немного расстроился, но препятствовать и утомлять уговорами не стал. Я тут же открыл портал и переместился в Алирен. Солнце уже село, и город погрузился во мрак, который изредка рассеивали фонари. От своих планов я не собирался отступать. Подумаешь, царапина, заживет». Но уже приближаясь к лавке хейлов, я понял, что подлатать меня все-таки придется. Рана доставляла дискомфорт и пощипывала. Хорош жених. В драном костюме, с кровавой раной, зато с цветами. Оставалось надеяться, что меня простят за небольшое опоздание и не добьют букетом. А это, между прочим, один из способов разорвать нежеланную помолвку.